Был тонкий ртутный столбик. В три часа в спальне Турбина он показал тридцать и шесть. Елена, побледнев, хотела стряхнуть его, но Турбин повернул голову, повел глазами и слабо, но настойчиво произнес «Покажи». Елена молча и неохотно подала ему термометр. Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул. В пять часов вверх, Он лежал с холодным серым мешком на голове, и в мешке таял плавился мелкий лед. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящими и очень похорошели. — Тридцать девять шесть. — Здорово! — говорил он, изредка облизывая сухие потрескавшиеся губы. — Так, все может быть. Но во всяком случае практики конец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 но ноги неприятно леденели. К вечеру, когда всюду зажглись лампы, и давно в молчании тревоги отошел обед трех Елены, Николки и Лариосика, ртутный столб, разбухая и рождаясь колдовским образом из густого серебряного шарика, выполз и дотянулся до деления сорок и две. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять и расплываться.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 Жгучая свеча в груди порою превращалась в ледяной ножичек, сверлящий где-то в легком. Турбин тогда качал головой, и сбрасывал пузырь и сползал глубже под одеяло. Боль в ране выворачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненый невольно сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал опять свое место, горящей свече. Жар тогда наливал тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом и раненой просил пить. То Николкина, то Еленина, то Лариосикова лица показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми. Стрелки Николки сразу стянулись И стали, как у Елены, ровно половина шестого. Николка поминутно выходил в столовую. Свет почему-то горел в этот вечер тусклый и тревожно, и смотрел на часы. Тонк, тонк. Сердито и предостерегающе ходили часы с хрипотой, и стрелки их показывали то 9, то 9 с четвертью, то 9 с половиной. Эх.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 и шли изредка и скрипели понемногу извозчичьи сани, но редко. Николка соображал, что придется, пожалуй, идти, и думал, как уломать Елену.